Глава десятая. Чрево зверя. Из чрева преисподней я возопил. До основания гор я не сшел. Земля своими запорами навек загородила меня. Но ты изведешь душу мою из ада. Книга пророка Ионы Ветхий Завет. Книга пророка Ионы, глава 2. Бог повелел Ионе проповедовать жителям особо грозного города, но он попытался сбежать. Иона обнаружил, что Бог отлично умеет играть в прятки, а потом его проглотил кит. Он некоторое время прожил в очреве кита, почти как и Одан, между книгами 3 и 4. До конца кровавого спуска было еще далеко. Мы шли очень медленно, поскольку нас вел древний Минотавр. А наверху нас приветствовали сотни других Минотавров. Конечно, они повторяли не мое имя. Уверен, они бы это сделали, если бы знали, кто я. К сожалению, я был заперт в теле тетушки Этчимы. Прикрытие в облике Минотавра и все такое. К тому же, все происходило за несколько тысяч лет до моего рождения, поэтому, вполне возможно, они еще обо мне не слышали. Я их прощаю, нехотя. Они повторяли имя Дэнни. Кстати, Дэнни была, на удивление, спокойна, хотя ей предстояло войти бог знает куда и сразиться с драконом. Ох уж эти Минотавры. Когда мы добрались до ворот, наша древняя сопровождающая, я был почти уверен, что это была женщина, подняла руки и вступила в странный черный туман. К моему ужасу туман проник в ее рот и ноздри, и секунду спустя она превратилась в камень. Крики наверху стали громче. «Ай!» — воскликнул я. Кажется, Дэнни ничуть не удивилась. «Жизнь за то, чтобы войти во врата жизни. Смерть за то, чтобы открыть врата смерти», — благоговейно прошептала она. «Смерть?» — я лихорадочно поправил юбку. «Скорее кожаного килта, украшенного металлическими бусинами. Очень мужественно». «Какая еще смерть?» «Цена за то, чтобы мы могли войти», — ответила Дэнни. С мрачным видом она приложила тупой конец копья к груди окаменевшей женщины и слегка толкнула ее. Статуя вспыхнула и скрылась за облаком белого пара рассеявшего черный туман и позволившего нам пройти. Обломки огромных черных дверей лежали на земле, но проход за ними был относительно свободен. Вскоре черный туман снова начал клубиться у нас над головой. Я не видел ничего, кроме тьмы. «Быстрее», — сказала Дэнни. «Она была либо намного смелее меня, это вряд ли, либо была еще слишком молода, чтобы понять, что происходит». Минотавры-подростки немного глуповаты. Прости, Дрейк, но это так. Возможно, я даже немного подождал, думая, что вот-вот услышу ее крики. Дэнни отважная. Наконец я шагнул вслед за ней. Свет рассел, тьму, как будто кто-то сорвал с моих глаз повязку. «Ай-яй-яй!» -ай -ай», — закричал я. Мне бы хотелось сказать, что я в совершенстве владею языком минотавров, но, по правде говоря, этот возглас был одним из тех странных звуков, которые вы издаете, когда пугаетесь. Кстати, возглас — это громкий и яростный вскрик. Мы оказались в пустыне чистого белого песка. Красное небо освещали три серебряных солнца. Дэнни стояла совершенно неподвижно, чуть впереди меня, глядя на единственное строение в пустыне. Большой двухэтажный дом с заостренными крышами. Он напомнил мне древнее творение японской архитектуры, потому что было с чистого нефрита. Голубовато-зеленый камень покрывал все. Ступени у двери, толстые панели с геометрическим узором на закрытых оконных ставнях и изящно выложенную черепицей крышу. На фасаде дома виднелся огромный след от огня, похожий на шрам на лице. «Очевидно, дракон уже побывал здесь, но его нигде не было видно». «Что думаешь, тетушка? «Не знаю. Тут ничего не видно. Может быть, твои молодые глаза видят то, чего не вижу я?» «Нет». «Тогда идем в дом». «Дракон не мог туда войти, тетушка. «И все же». Дэнни кивнула, и мы вместе поднялись по лестнице. Она шла медленно, останавливаясь, чтобы подождать меня. Дверь была распахнута. Когда я вошел внутрь, то заметил, что дверная коробка поцарапана и расколота. «Может быть, дракон все же тут был, Дэнни?» Она покачала головой. «Не говори глупостей». «Это ты не говори глупостей, дитя. Мы не знаем правил. Кто знает, на что способен дракон в этом мире?» Я вспомнила о лето, принявшем человеческий облик в своей мысленной ячейке. Дэнни крепче сжала копье. Прихожая была маленькой и тесной. Мы двинулись по коридору. Первый этаж был похож на обычное жилое помещение. Кухня, столовая, задний дворик, откуда виднелись тысячи акров белого песка. Я наверху. Мы остановились и переглянулись, а потом начали подниматься на второй этаж. Там был такой же коридор, как и внизу. Вероятно, он вел на верхнее крыльцо. Но не успели мы туда добраться, как обнаружили, как кто-то перегородил нам путь. Это оказалась молодая женщина в кресле Качалки. Я сказал «женщина», но если она и была человеком, то лишь в импрессионистическом значении слова. Импрессионизмом называют движение в искусстве 1860-х годов, являвшееся в значительной мере продуктом изобретения фотографии. До этого периода художники в основном пытались изобразить реальность как можно точнее. После того, как фотография упростила реальность, дав возможность запечатлевать ее щелчком кнопки, искусство сосредоточилось на эмоциональном впечатлении появились Мане, Дега, Ренуар и множество прудов с водяными лилиями. Кстати, никто не знает, существует ли слово «запечатлевать». Слово «упрощение» означает взять нечто эксклюзивное или редкое и сделать его доступным для всех. Ее силуэт был как будто обрисован энергичными струящимися линиями. Руки казались длиннее обычного, но лицо было красивым. Кожа и волосы были золотистого цвета и излучали свет. У женщины были огромные голубые глаза, а на коленях она держала меч из белого пламени. «Я Кайлеон, дочь Кайла, дитя Захарадона. Вы не можете пройти без моего благословения». Я ахнул. «Одна из Зохоров. Неужели это место настолько важно, что его защищают Зохоры?» Дэнни беспокойно взглянула на меня и я задал очевидный вопрос. «И как нам получить твое благословение?» «Вашего имени достаточно, чтобы вы могли пройти, если вам суждено попасть сюда. А если нет?» Женщина спокойно провела пальцем по лезвию меча. «Если вы не сможете пройти, вас пронзит меч». «Очень поэтично», — одобрительно заметил я. «Этчима, дочь?» Я многозначительно откашлялся. Дэнни с ужасом посмотрела на меня. «Фарули, тетушка Этчима. Фарули». <къех> «Да, точно. Этчима, дочь Фарули, дитя Голкалгула. Женщина склонила голову. «Можешь пройти, Этчима, дочь Фарули, дитя Голкалгула, и Саймон, сын Джейкоба, дитя Земли». Я удивленно взревел, разбрызгивая слюну. Это был лишь первый уровень. Ай, спасибо. Дэнни удивленно посмотрела на меня и произнесла собственное имя. «Дэнни, дочь Холана, дитя Галкалгула». Женщина склонила голову. «Ты не можешь пройти, Дэнни, дочь холана, дитя Галкалгула». Я не поверил своим ушам. «Что? Наверное, вы не расслышали ее имя? Два Н и И?» Но светящаяся женщина встала и направила свой меч на Дэнни. «Прощай, путница!» Дэнни закричала и подняла копье. Она метнула его с силой, способной раскроить целого слона. «Раскроить? Несуществующее слово!» Королевское копье ударило женщину в грудь, как рука бога. Она рассыпалась. Ее тело разлетелось на сотни фракталов. В ослепительной вспышке света Кай Леон разбилась на куски, как хрустальная ваза, наполненная динамитом. Я смахнул с лица нечто похожее на осколки стекла и откашлялся. Я был уверен, что убийство Зохара не сойдет нам с рук. «Оказывается, убить Зохара по-настоящему». Необычайно трудно. Подобные убийства даже не способны их разозлить. Они быстро восстанавливают свои тела и возвращаются к жизни. Но если вы заколите их кровавым мечом или убьете при помощи магии, все будет совсем иначе. Им будет труднее воскреснуть. Они вернутся, но очень рассердятся. «Смотри, она возвращается». Тело Кайлеон снова вернулось к жизни, и она появилась в своем кресле качалки, как будто ничего и не произошло. «Дэнни, дочь Холлана, дитя Галкалгула, можешь пройти?» «Что?» «Дэнни, которая сразу же схватилась за копье, немного успокоилась. Почему?» «Почему ты не пропустила меня сразу? И почему пропускаешь после того, как я тебя убила?» Кайлеон слегка улыбнулась. «Смерть не обладает силой надолго удержать меня. Я должна была убедиться, что это действительно ты». Она подняла меч и велела нам идти по коридору. Когда мы распахнули дверь в задней части дома, то увидели, что с балкона не открывается вид на пустыню. На самом деле это был даже не балкон, а обычное крыльцо, ведущее в причудливую страну. Земля была из серого пепла. В некоторых местах твердая, а в некоторых такая мягкая, что при ходьбе из-под ног поднималось облако пыли. Поверхность была плоской и пустынной, за исключением двух огромных черных лестниц, стоявших друг против друга и поднимавшихся во всем своем извилистом великолепии прямо к облакам. Перед нами стоял дракон. Он вытянул шею и опустил голову, чтобы оказаться на одном уровне с нами. Его красные глаза были очень умными, и внезапно я ощутил такую слабость в теле, что был вынужден отвернуться. Вдалеке я слышал постукивание драконьего хвоста, поднимавшего тучи пыли. Дракон заговорил, и его голос оказался на удивление тихим. «Вы не те, кого я ожидал». Дэнни подняла копье и огляделась, пытаясь объяснить странное поведение дракона а я, тяжело дыша, уселся на землю. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросил дракон. «Я уже слишком стара для таких напряженных разговоров». Наверное, причина была в суматохе в коридоре. Черт бы побрал мое ветхое старческое тело. Дэнни принялась засыпать дракона вопросами. «Если ты пришел не для того, чтобы освободить у халуонов, то зачем ты здесь?» «Зачем ты пришел убивать мой народ?» Дракон покачал головой. У «Ухолуоны были моими врагами еще до рождения твоих предков. Я здесь для того, чтобы охотиться на Минотавра». «Охотиться? Почему ты хочешь охотиться на Минотавров?» Я махнул рукой. «Он не охотится на Минотавров, милочка. Он охотится на Минотавра в единственном числе». «Думаю, это ты!» Дракон фыркнул. Приятный, глубокий звук, похожий на грохот барабанов в горах. «Я хочусь за тем, у кого хватит мужества последовать за драконом в логово его врагов!» Дэнни выглядела удивленной. «Значит, ты хочешь убить всего одного Минотавра? Самого смелого?» «Мне стало жаль Дэнни. Кажется, она ужасно запуталась. Конечно, она была в шоке от того, что ей приходится разговаривать с чудовищем, которого она пришла убить, или которое должно было убить ее. «Ты уже доказала, что смелая. Но насколько?» «Ты привела с собой хорошего друга. Старуху, а не воина, а это говорит о твоей мудрости. Но насколько ты мудрая? Та ли ты, кого я ищу?» Огромный черный хвост, толщиной с древнюю сосну и украшенный острыми истине черными шипами, сорвался откуда-то с неба, с необычайной цепкостью ухватил меня за лодыжку и поднял вверх. Цепкость способность хватать и удерживать. Я по минотаврии несуществующее слово взвизгнул. Но мой виск превратился в вопль третьего уровня, как только я понял, что болтаюсь на высоте 150 футов. К тому же дракон выпустил назад облако черного пламени, которое перемещалось от одного спинного гребня к другому, направляясь ко мне. Пока я ожидал, когда меня поджарят, дракон снова заговорил. «Только безмятежность спасет твоего друга Дэнни». «Сможешь ли ты смотреть, как она умрет, и не пошевелите пальцем, чтобы ее спасти? Сможешь ли ты прочесть истину в скрытом сердце?» К моему ужасу Дэнни села на землю, положила рядом копье и скрестила руки на коленях. «Ты сошла с ума? Он изжарит меня живьем! Помоги мне!» «Мне бы хотелось упомянуть, что я ужасно боюсь высоты». Если бы не это, я бы не лишился самообладания и не забыл бы, что дело не во мне. Однако очень трудно радоваться перспективе быть зажаренным живьем ради исторического урока. «Ты не попытаешься ее спасти?» Голос дракона был похож на текущее масло. «Неужели ты ничего не сделаешь?» «Иногда ничего не делать — единственный выбор. Ты пытаешься меня уязвить». «Мир пытается уязвить нас всех. Ты не станешь отвечать?» Дэнни покачала головой, не глядя на мой болтающийся в воздухе силуэт. «Если ты хочешь ее убить, я не смогу тебя остановить». «Дэнни, не время становиться реалистом!» Хвост шевельнулся, и я закричал. Но дракон поставил меня на землю рядом с племянницей. Теперь я дышал еще тяжелее, чем прежде. Я подумал, что именно так чувствует себя человек, прежде чем умереть от сердечного приступа. Спасибо за помощь, Дэнни. Ты буквально рисковала жизнью ради меня. Дэнни молча смотрела на дракона. Дракон расправил плечи и опустил голову, так что теперь мы смотрели прямо в его темно-красные глаза. Когда он говорил, из его пасти пахло мелом и железом. «Как твое имя, девушка?» Дэни. «Дэнни». Дракон медленно произнес ее имя. «Я Крис Фрейс, старейший из драконов. Я сражался с ухолуонами и видел, как творцы бросили их в темницу за лестницей из пепла». Я помню самое начало творения, детство богов, Создавший их мечты и шепот, появившийся еще до первого начала. Я пришел, чтобы заключить союз, предложить себя той, которая сумеет дать миру то, чего не смогу дать я. Войди, Дэнни, и стань благословенной. С этими словами Крис Фрейс открыл свою гигантскую пасть и высунул бледный язык. Я чуть не задохнулся. Почему у меня никогда не было с собой огромного дрожжа тик-так, когда оно было мне так нужно? В глубине темной драконьей глотки я увидел мерцание знакомого света. Дэнни вопросительно посмотрела на меня. Ее лицо было бледным и полным изумления. Иди. Я зажал нос. «Если ты не войдешь и не заставишь его закрыть пасть, мы погибнем». Дэнни осторожно шагнула на язык и обогнула двадцатифутовый клык. «Не поскользнись». Конечно, она меня не услышала. Дэнни не сводила глаз с драконьей пасти. Она дошла до самого конца и соскользнула вниз, как недавно сделал я сам. Крис Фрейс захлопнул пасть, облизнулся и потянулся. Я не знал, что делать дальше. Я огляделся по сторонам, подумал о том, чтобы совершить небольшую экскурсию к страшным лестницам вдалеке, но решил этого не делать. Хотел было побеседовать с Крис Фрейзом, но передумал. Наверное, он был занят. Я поднял горстку пепла и просеял ее сквозь пальцы. Крис Фрейс зашевелился и снова открыл пасть. Он высунул язык, и Дэнни соскользнула с него, как сверкающий драгоценный камень. Она выглядела совсем иначе, чем минуту назад. Ее рыжая шерсть стала длинной и сияла серебристым светом. Глаза стали ярче, а слух — острее. Вся она сияла тем же самым светом, который пробегал по глубоким, похожим на паутину бороздан на теле дракона. Я с трудом поднялся на ноги. «Ты быстро вернулась». Дэнни протянула руку, и в ее ладонь влетело копье, как будто поднятое в воздух её желанием. От прикосновения металл завибрировал светом, и Дэнни перевернула копье и вонзила его в землю рядом со мной, как трость. «Правда? Сколько времени ты ждала?» Я с благодарностью оперся о копьё. «Минуту, может быть, две». «Сколько тебя не было?» Дэни, не оборачиваясь, обратилась к дракону. «Крис?» «Тысячу лет». Я медленно кивнул. «Значит, для тебя это было дольше, чем для меня. Уверена, ты узнала там много интересных вещей. Теперь готова стать знаменитым Минотавром?» Глаза Дэнни сузились, и в них появилась древняя, почти хищная проницательность, от которой мне стало не по себе. «Оставь мою тетю бледный призрак. Ты увидел то, ради чего пришел». Она молниеносным движением выбросила вперед большую руку и вырвала у меня копье. Я удивленно вскрикнул и упал вперед. Когда я приземлился, подо мной вместо пепла был песок, и мои пальцы снова стали моими пальцами — тонкими, розовыми и человеческими. У меня за спиной лето давился от смеха.